Глава вторая. Мой сон был крепким и глубоким, а его на редкость захватывающий сюжет уже близился к развязке, когда раздался звук входящего сообщения. Полум. Картинка сна тут же начала таять, и, пытаясь сохранить ее хотя бы в памяти, я отчаянно стал цепляться за детали, но они, словно песок сквозь пальцы, безвозвратно ускользали от меня. Встя мгновение я уже и не помнил, о чём был мой сон. Глубоко вздохнув от сожаления, я разлепил глаза и взял в руки телефон. Время показывало 20:57. 3 минуты до будильника. Чёрт. Сообщение было от мамы. Лёша сынок, ты заедешь за подарком. Как и во всех её смс-ках, здесь напрочь отсутствовали знаки препинания. Часто приходилось догадываться, какую интонацию она предполагает, но я к этому уже привык и сразу набрал ответ. Не сегодня, мам, планы на вечер. Немного подумав, добавил: "Если это деньги, можешь кинуть на Сбер, пожалуйста". Откинув одеяло и просунув ноги в тапки, я не спеша прошаркал на кухню и включил чайник. Заиграл стандартные мелодии бутыльник, а вместо с ним пришло сообщение от Сбербанка: зачисление три с половиной тысячи рублей. Ваш баланс три тысячи девятьсот пятьдесят рублей. Спасибо, мах, очень. Кстати, это был мой двадцатый день рождения, и он обещал быть особенным. Приняв горячий душ, я разогрел остатки вчерашних макарон, предварительно покромсав в них пару сосисок, и заварил себе крепкий чай. Диктор нового сногог канала зачитывало свежую статистику о распространении в мире нового типа вируса. Грузиться сейчас совсем не хотелось, поэтому я выключил телевизор и врубил короля и шута. Старый добрый русский рок сразу приподнял настроение. Пришла СМСка от Макса. Угол Советской и шестой Красноармейской в двадцать три тридцать. Еще раз поздравляю. И он не был бы собой, если бы не прикрепил к сообщению картинку с букетом цветов. Я охмельнулся и взглянул на часы. Четверть одиннадцатого. Времени ещё оставалось предостаточно. Закончив со своим праздничным ужином, я помыл посуду, убрал со стола и начал собирать рюкзак. Проспать почти целый день было оправданным решением. Во-первых, я сегодня отработал в ночную смену, вздоремно чуть утром так и не удалось из-за постоянных звонков с поздравлениями, так что к обеду я уже чувствовал себя совсем разбитым. Во-вторых, друзья готовили мне сюрприз на предстоящую ночь, а именно дигерскую вылазку. Предполагалось отметить мою днюху прямо на объекте, и я был в полном восторге от этой идеи. У меня не было ни малейшего понятия, что представляет из себя объект, но это было не так уж и важно. Главное родная мне атмосфера и близкие друзья рядом. Большего и не надо. Я откупорил купленный накануне по акции Вискарь и для удобства перелил его в пластиковую бутылку. Достал из холодильника плитку тёмного шоколада и пару сникерсов, сложил в стопку четыре пластиковых стаканчика и завернул всё в пакет. Ах, да, кола для Ксюхи. Я снова открыл холодильник и взял из дверцы полулитровую бутылку с красной этикеткой. Заглянув в Google Карты и бегло изучив окрестности скинутого Максом адреса, предположил, что объект будет простым ввиду отсутствия поблизости каких-либо промзон. Обычный жилой квартал в центре города, поэтому я не стал брать тяжёлое снаряжение, а ограничился фонариком, складным ножиком и отвёрткой, так на всякий случай. Высоким ботинком я предпочёл свои счастливые старенькие кроссовки, а многокарманным брюкам защитного цвета тёмные джинсы. поверх футболки накинул ветровку, но подумав, все же натянул теплый свитер с высоким воротом. ночи в апреле были еще прохладные. шапку и перчатки распихал по карманам. взглянул на часы. без десяти одиннадцать. пора. я застегнул рюкзак и накинул его на обе лямки. на секунду задержался перед зеркалом. в отражении на меня смотрел вполне себе обычный парень. короткая незамысловатая стрижка и серий дворовый стандарт. По ро давних классических шрамов на виске у самого глаза и над бровью, придающей, как говорит папа, ну хоть какой-то мужественности, слегка взёрнутый упрямый нос, припухлые чуть больше нужного губы, немного печальный взгляд светло-серых глаз, за которые в школе мне даже пару раз прилетали комплименты от одноклассниц, и лёгкие румянец на щеках, которые в мороз и моменты стеснения становится чересчур явным. Я опустил взгляд ниже и правильно сделал. Пришёл бы сейчас на встречу с открытым магазином. Лёша, Лёша, осуждающе покачала головой моё отражение, затянув молнию на шер ринке и щёлкнув выключателем в прихожей, я закрыл входную дверь, и на свистовое припевы из проклятого старого дома выскочил на улицу. В нос ударил приятный вечерний запах Питера. И тей сюрпризом принадлежало Ксюхи, и мысли об этом волнующищи катали меня, пока я ехал в пустой маршрутке, откнувшись лбом в давно не мытое снаружи окно. Мы познакомились с ней пару лет назад в интернете на том же самом Дигерском форуме. Под ником Кассандра она заинтересовалась одной из выложенных мною фотографий из заброшенного завода металлоконструкций. Там на кирпичной стене сохранились старые электросчетовые шкафы с рубильниками. Кэтери, как раз подходили ей для создания какого-то арт-объекта в стиле лофт. С девчонками у меня по жизни, признаться, не особо клеилось. Возможно, в виду специфики моего хобби и работы на складах, где коллективы были исключительно мужскими, а может, в целом из-за моей застенчивости и замкнутости. Я и общаться-то толком с ними не умел, а уж отказывать в чём-то тем более. Поэтому после недолгой переписки ей без труда удалось уговорить меня провести её на тот завод в ближайшие выходные, хоть у меня и были на них совершенно другие планы. Девчонка Дигер явление довольно редкое, если не сказать уникальное. Таких мне ещё никогда прежде встречать не приходилось. Я был заинтригован, и после того, как мы обменялись номерами телефонов, ещё долго зачем-то рассматривал её аватарку. Хотя на ней была изображена всего лишь мультяшная девочка из японского аниме, уже тогда моё сердце начало отстукивать предательский взволнованный ритм. На встречу с ней я решил прихватить с собой Макса. Так, для подстраховки, чтобы тот смог спасать меня во время неловких пауз или пихнуть в бок, если начну нести чушь. У него, в отличие от меня, проблем с противоположным полом вообще никогда не возникало. Его арсенал для покорения женских сердец был укомплектован всем для этого необходимым. Избыточной самоуверенностью наряду со склонностью проявлять свою напускную значимость, не заурядным чувством юмора, языком без костей и модной лоснящейся чёлкой цвета воронова крыла, дополняющий без того полный образ этакого аплохиша, на который так падки девушки в нашем возрасте. Вот Макс этим и пользовался, меняя их как перчатки. Но ну, я ему не завидовал. Все его отношения, как правило, длились недолго, а мне такого не надо. Уже лучше, пусть будет одна, но он на всю жизнь. Как бы старомодно это не звучало. Как оказалось, страховка мне не понадобилась, и волновался я зря. Сюха оказалась миниатюрной худенькой брюнеткой с яркими голубыми глазами и аккуратными чертами лица, слегка усыпанного игривыми веснушками. На бровях в уголке носа присутствовал умеренный пирсинг, зато практически отсутствовала косметика. Она была одета в чёрные плотные лосины, серую толстовку и кожаную куртку-косуху, волосы убраны в тугой хвост, бойно торчащие из-под бейсболки. Всё в ней мне пока нравилось. Вопреки моим опасениям, наше общение сразу заладилось. Ксюха располагала к себе, говоря легко и непринуждённо, так что мне не приходилось лезть за словом в карман. Всю дорогу до завода и обратно мы без умолку болтали обо всём подряд. Макс поначалу тактично держался чуть по сади, но позже всё чаще стал подключаться к разговору, особенно когда тот касался вылозок. Мы открутили и сняли для неё несколько рубильников щитков и помогли упаковать в сумку. Сюха заворожённо слушала истории о наших прохождениях, иногда рассказывая о более скромных своих. Ее страсть к подземкам была отчасти вызвана увлечением двух старших братьев Димы и Олега Иконниковых, опытных и известных диггеров. Когда она назвала их имена, мы с Максом переглянулись. Я был о них наслышен. Более того, подписан на их видеоканал. Эти двое входили в петерские топы и покоряли исключительно сложные подземные объекты, включая военные. у них были даже выездные ходки на заброшенные шахты в Приуралье и на Украине. Однако, как только не просилась Ксюха, её никогда не брали с собой, говоря, что не женское это дело и прочие бла-бла-бла. От этого она испытывала горькую обиду и мечтала когда-нибудь доказать им обратное. А пока что ей приходилось довольствоваться в основном простыми наземными заброшками в малоопытных компаниях. В общем, Ксюха оставила о себе сугубо положительное впечатление, и впоследствии мы много общались с ней по телефону и в переписках, пока наконец я не предложил ей посетить вместе с нами старые больничные подвалы под Неи скорой помощи в Купчино. Разумеется, предварительно обсудив это с Максом и Серёгой. Ксюха, сияя щемящей радостью, согласилась. Мы весело провели тот вечер, проверяя её на диггерские качества. Держалась она молодцом. Не ныла, не жаловалась, не боялась испачкаться, смело шла первой и даже вскрыла, пусть и не быстро, один из дверных замков. Тогда мы стали брать ее с собой все чаще, и каждый раз она буквально светилась от счастья. Было видно, что это наше доверие ей очень дорого. Сюха мне нравилась всё больше и больше, а я всё стеснялся сделать следующий шаг, ограничиваясь лишь дружеским общением, и уже всерьёз беспокоился о том, что так и останусь во френд-зоне. Пора. Пора наконец что-то делать. Возможно, сегодня я наберусь смелости и скажу ей: "Остановите, пожалуйста". Я так задумался, что чуть было не проехал нужный перекрёсток. Скрипнули тормозные колодки, маршрутка дёрнулась и встала. Тихо выругавшись на узбекском, водитель нажал на кнопку, и дверь лениво открылась, выпуская меня наружу.